Жюльен удивился твердости госпожи Дориналь. Видно было только, что она едва удерживается от слез. Она отрезала для него на память прядь своих волос. «Не знаю, что со мной будет», — сказала она. «Но если я умру, обещай мне, что ты никогда не покинешь моих детей. Если опять будет революция, всю знать перережут, а их отцу, вероятно, придется уехать из страны. Не забудь о моих сыновьях». «Прощай, милый. Когда эта жертва уже будет принесена, надеюсь, на людях у меня хватит мужества подумать о моем добром имени». Жюльена растрогали простые прощальные слова. «Я уеду, раз все этого хотят. Но через три дня я вернусь к вам ночью». После этих слов для госпожи Дореналь все изменилось. Значит, Жюльен действительно любит ее». Все ее страдания сразу исчезли, все стало так легко. Уверенность, что она еще раз увидит своего милого, заслонила собой все, что было мучительного в эти последние минуты. Вскоре явился господин Дориналь. Он был вне себя. Он заявил, что будет драться с подлецом вольно, которого он поднял из нищеты. «Я могу остаться вдовой, Господи Боже!» промелькнула у госпожи Дориналь но в тот же миг она сказала себе, «Если я не помешаю этой дуэли, я стану убийцей моего мужа». Всеми правдами-неправдами она сумела убедить его, что он должен держать себя сейчас как нельзя более дружески, с свально, и даже снова взять Элизу к себе в дом. Последнюю мысль подал ей Жюльен. Господин Дориналь собственным умом дошел до трудной для него в денежном отношении мысли, что не может быть для него сейчас ничего хуже, как если Жюльен останется в городе и поступит гувернером к детям господина Вально. Получается, надо, чтобы Жюльен уехал из Верьера и поступил в семинарию в Бизансоне. Но как убедить его уехать, и потом, на какие средства он там будет жить?» Денежная жертва была неминуема, и это безмерно расстраивало господина Доринале. А его жена теперь чувствовала себя так, как человек, который решил покончить счеты с жизнью, проглотил смертельную дозу стромонии и еще не умер. Он живет, так сказать, по инерции, но уже ничем в мире больше не интересуется. Так Людовик XIV, умирая, промолвил когда я был королем, как замечательно сказано. Госпожа Дориналь подала мужу мысль предложить Джульену шестьсот франков, чтобы он мог внести за год в семинарию за учебу. Господин Дориналь, в который раз проклял тот день, когда ему пришла в голову злополучная идея взять гувернера если бы только ему удалось проявить достаточно умения и воспользоваться как-нибудь в своих интересах романтическими бреднями этого юнца, убедить его отказаться от предложения господина Вально и за меньшую сумму. Жюльена, его любимая, убеждала принять эти деньги, ведь муж дает их добровольно за то, что он отказывается от более выгодного предложения директора дома презрения. «Да ведь я и не хотел соглашаться на это предложение», — твердил Жюльен. «Я бы просто не перенес хамство в этом доме». Но жестокая необходимость железной рукой сломила волю Жюльена. Хотя он решил, что примет эту сумму от верьерского мэра только в долг и в течение пяти лет рассчитается с ним. От денег госпожи Дереналь, несколько тысяч франков, он отказался наотрез. «Неужели вы хотите, — отвечал Жюльен, — чтобы воспоминание о нашей любви стало для меня отвратительным? Не смог он принять деньги и господина Доринале. А тот был безгранично счастлив и со слезами на глазах бросился ему на шею. Жюльен получил от него свидетельство о своем поведении. У нашего героя было прикоплено пять луидоров, и еще столько же он рассчитывал занять у фуке Едва отойдя на Лье от Верьера, где он оставил все, что любил, он скоро уже ни о чем не думал и только представлял себе новую жизнь в таком большом городе, как Безансон. А госпожа Дориналь три дня жила, считая часы, а затем минуты до условленной встречи. Когда она услышала издали условный сигнал Джульена, Она уже была как труп, в котором чуть теплится жизнь. Это была последняя встреча. Она отдавала себе в этом отчет, и крупные слезы покатились у нее по щекам. Госпожа Дориналь не знала, что отвечать на его вопросы о ее состоянии, любит ли она его. Сильнее этого страдать невозможно. Мне бы только умереть. Я чувствую, как у меня леденеет сердце. И это были ее самые многословные ответы. Больше он ничего не мог добиться. Когда забрежевший рассвет напомнил, что ему пора уходить, слезы госпожи Дериналь сразу высохли. Она молча смотрела, как он привязывает к окну веревку с узлами, и не отвечала на его поцелуи. «Мне жаль, что вы не можете поцеловать Станислава, — холодно сказала она. Жюльен, наконец, ушел, глубоко потрясенный мертвенными объятиями этого живого трупа, и на протяжении многих льений о чем другом думать не мог. Сердце его разрывалось, и пока он не перевалил через гору, он то и дело оборачивался на ходу.